Глава седьмая Свободное звучание. Марина стояла перед узкой больничной койкой. На плоской подушке, приваленной к железной дуге спинки, покоилась голова ее мужа. Ванечка смотрел куда-то сквозь нее. Бледное лицо его ничего не выражало. Марина несколько раз спросила, как он себя чувствует, но он ничего не ответил. Потом она подтолкнула вперед Антошу. Ваня лишь скользнул уставшим взглядом по висящим вдоль туловища рукам сына и смежил глаза. Чтобы не разрыдаться, Марина прижала платок к рту. «Да вы не переживайте так!» Конопатая медсестричка со вздернутым носиком и острыми скулами суетилась возле капельницы. Когда она заменила пустой флакон на полный, по пластиковой трубке медленно поползла прозрачная жидкость. «Сейчас уже опасности никакой нет, хотя теперь-то его допрашивать станут». «Вы же понимаете, что он просто не полежит?» Марина кивнула в платок. «Идите домой, ведь столько сидели. А придете?» Медсестра глянула на дверь и сказала чуть тише, будто выдавала какую-то тайну. «Вечернее посещение. Там и менты, может, уйдут уже» в коридоре Марина проводила взглядом быстро удаляющуюся рыжую медсестру. Всюду шныряли какие-то люди в халатах и масках, трахтели тележки, дребезжали контейнеры с инструментами. На фоне оголтела, трепыхавшихся за окном деревьев, мягко горела кварцевая лампа. Вместе с этим, сине-зеленым светом, Марине под кожу проникал мерный шум больничной жизни. В горле запершило. Марина закашлялась. «Давай, правда, придем вечером, Антош!» Она дернула сына за рука в черной толстовке. Антон насупился. «Я устала. Пойдем поедим». «Дослушать!» — выкрикнул Антон и выдернул руку. Глаза его горели яростью. «Ладно, ладно, давай дослушаем». Осторожно ответила Марина, удобнее устраиваясь на скамейке напротив палаты, где лежал Ваня. Но только одну песню, хорошо? Антон ничего не ответил и бухнулся на гладкую деревянную поверхность. Мимо проскрипела колесами уборочная тележка. Все, что успело ухватить взглядом Марина, были тонкие, совсем как у курицы, лапки-уборщицы, болтающиеся в массивных кроксах. Дырчатые широкие носки и резиновых тапочек шлепали в такт и темно серой воды в ведрах. Приятно округлая фигурка в голубом рабочем костюме, виляя задом, довезла тележку до дальнего конца коридора, отжала тряпку и начала боевито шуровать шваброй по полу. Марина не могла оторваться от крепкого зада, распирающего голубую ткань брюк. Покачиваясь, он надвигался на нее. Крепче сжав в руке ладонь сына, Марина отвела глаза от тревожащей ее картины и снова посмотрела на дверь палаты, где лежал ее муж. Марина закусила губу. Она хотела на что-то отвлечься, но мысли снова приводили ее к образу Ванечки. Он лежал там в палате, такой больной и практически высохший, с голубоватой кожей, обтянувшей кости. Этот человек совсем не был похож на ее прежнюю ванечку, ладненького, подтянутого, с ее любимыми атлантовскими руками. Мощные ладони мужа вдруг заилозили по чужой женской белой шее, стали спускаться ниже, на голую вздыбленную грудь с двумя малиными сосками. Марину передернула. Нет, ее ванечка не мог так поступить с той женщиной. И с ней. И с их сыном Марина стала раскачиваться на скамеечке. Если бы она уделяла Ване больше внимания, ах, если бы лучше кормила его, чаще разговаривала, чаще... Боже, но ведь на ней всегда был, есть и будет Антоша. Как бы она его бросила, когда он так болеет? Нет, это невозможно. Это та женщина. Это она. Если бы она не охмурила в Ванечку, он бы не захотел касаться ее белой кожи, вдыхать ее липкий, дурманищий аромат. Марина незаметно для сына прижала нос к своему плечу и сделала два глубоких вдоха. Она ничего не учуяла. Неужели она никак не пахнет? Разве такое может быть? На автомате она дернулась к сыну и хотела толкнуть его, чтобы попросить понюхать ее, Но остановилась. Антоша с закрытыми глазами качал головой в такт музыки, играющей в его наушниках. Да и что сын может сказать о ее запахе? Дурость какая! В конце больничного коридора показались двое полицейских. Один круглый, как мячик, и низкий. Кончики его оттопыренных ушей раскраснелись, но форма на нем сидела заметно ладно, будто огроменную куртку и короткие широченные брюки шили для него по спецзаказу. Другой был высоким и худым. Чернявый, красивый. Куртка была ему коротковата, да и край брюк едва прикрывал щиколотки. Казалось, он обредился в форму с чужого плеча. Первый активно жестикулировал и размахивал клипбордом. Лицо его колыхалось. Видимо, от того интересного, что он рассказывал напарнику. Физиономия второго была скукожена сосредоточенностью. Он нес перед собой два стаканчика с кофе и сторожил качающуюся у самых краев черную жидкость. — Так ну что, Петров? — громко сказал круглый, словно обозначая все палаты. — Недомокрушник наш в целом в порядке. Давай-ка допроси его, а я пока кофе попью. Круглый забрал у Петрова стаканчик и вручил ему клипборд с листками и ручкой, зажатой металлической прищепкой. Высокий кивнул, и уже было пошел в палату, но Круглый его остановил. — И ты тоже попей, Петров! В голосе его звенел задор, но лицо оставалось совершенно серьезным. Петров закатил глаза, достал кольцов. Петров залпом осушил свой стаканчик и вошел в белую дверь под номером пять. Кольцов пошарил глазами в поисках свободного посадочного места. Единственный незанятый клочок лавки желтел справа от гражданки Тюшниковой. С ней они уже проводили беседу, как только выяснилось, что Иван Тюшников напал на гражданку Хрустицкую. Рядом с Тюшниковой сидел ее сын. Уши его были заткнуты эйрпоцами, голова легонько покачивалась в такт неслышной музыке. Марина, взяв Антона под руку, аккуратно подвинулась вместе с ним. — Здравствуйте, капитан Кольцов. Она кивнула на освободившееся место рядом. — Приветствую, — скомкано ответил Кольцов. — Главврач дал добро на допрос. Потерпевшая написала заявление. — Что теперь с ним будет? — осторожно спросила Марина. — Как решит суд? Кольцов дернулся от сделанного глотка, от стаканчика все еще шел пар. Вы поймите, мой муж не мог ни на кого напасть. Он ни разу и пальцем меня не тронул, не посмотрел косым взглядом. А та девушка, я просто уверена, она его спровоцировала. «Мальчик, гражданка Тюшнякова!» «Что мальчик?» «Он видел, как ваш муж склонился над гражданкой Хрустицкой и занес над ней окровавленный камень». «Мальчику могло показаться?» Оппол звонко стукнулась пластиковая швабра. Кольцов и Марина одновременно повернули голову в сторону источника шума. Фигуристая уборщица-казашка, уже докатившая со своей тележкой до них, возмущенно сверлила взглядом Марину. «Здравствуйте, гражданка Тулиева!» Поприветствовал ее Кольцов и снова сделал глоток. «Вы хотите сказать, что мой сын врет?» Уборщица с раскосами зелеными глазами подняла брови. «Я не говорю, что он врет», — спокойно ответила Марина. «Но ему могло показаться». «Естественно, вы защищаете мужа». «А вы сына?» «Как защищали бы и вы?» «Гражданке, показалось или нет?» — встрял Кольцов. «Решить следствие!» «Судмедэксперты уже работают с образцами материала, взятых из-под ногтей жертвы. И, скорее всего, там осталась кровь гражданина Тюшнякова. Марина зыркнула на капитана, схватила сына за рукав и потащила за собой по коридору. — Далеко не убегайте из города! Вы еще можете нам понадобиться! — крикнул им вдогонку кольцов и привалился спиной к стене, устало откинув голову назад. Из-под приоткрытых век он следил за удаляющимся упругим задом Тулиевой, которая катила свою тележку в противоположный конец коридора. Во рту еще было горько от кофе. Петров сглотнул, взял стул и присел к кровати подозреваемого. Тот лежал совсем спокойно, как умирающий, готовящийся приставиться. Тяжелые веки нависали над воспаленными белками глаз со светло-коричневыми радужками. Лапища Тюшникова лежали поверх белой простыни, укрывавшей его сухое туловище. В голове Петрова проскочила мысль о бестолковости природы что дала этому человеку такое непропорциональное тело. Но следом всплыла картинка, где могучие лапы беспощадно сжимают шею жертвы. Надо же, насколько внутренняя одержимость может придавать силы и, более того, вкладывать ее в ту часть тела, которая единственная сможет справиться с поставленной задачей — убить. Петров выдохнул суетно залетевшую в его голову мысль. Он опять сглотнул, Представился, вытащил ручку из-под прищепки папки и уже был готов начать заполнять протокол допроса, как бесцветные губы Ивана Тюшникова зашевелились. — Слышь, капитан, Петров, или как там тебя? Ты шибко не переживай. Я все признаю и подпишу. Но это... Дай мне минутку просто поговорить о ней. Петров посмотрел внимательно на Тюшникова. Отчего-то ему захотелось дать карт-бланш этому моральному уроду, как осужденному перед казнью, послушать его, дать мучившейся душе высказаться. Мучившийся. Петров услышал разговор сидящего в коридоре кольцов с какой-то дамочкой. Голоса их были приглушены. Дамочка иногда посмеивалась. Петров поджал губы и укоризненно помотал головой. Ему казалось, что даже лежащий перед ним недомокрушник может сказать вещи намного более глубокие по смыслу, чем его напарник в коридоре. «Отложи ручку пока, капитан. По-человечески поговорим, а потом уже по-вашему. Как там вам надо? По протоколу. Все запишем, как скажешь. Я-то уж никуда не денусь от тебя. Да и некуда мне. Но ну, окей». Чем вы хотели поделиться?» «Ты понимаешь, Петров, она была от меня без ума. Писала мне такие откровения в письмах. Мне такое никто никогда не писал. Она была особенная, понимаешь, капитан? Разве особенные Хотят задушить, а потом бьют камнем по голове». Взгляд Тюшникова замер, будто он вновь вернулся в тот день. Он неотрывно смотрел в одну точку куда-то на плечо капитана. Петров даже незаметно скосил глаза в ту сторону, но так, ничего и не заметив, вернулся взглядом к кровати подозреваемого. «Она оказалась лгуньей!» — вдруг крикнул Чешников. «Вся ее любовь ко мне в вмиг улетучилась, как только она узнала, что писала письма не эмигрировавшему на запад Анатолию Червоткину, а мне, простому работнику почты в Уральском захолустье, на которого она в реальности даже никогда бы не посмотрела». Вся ее любовь оказалась пустышкой, понимаешь, капитан? Наверняка она уже воображала, как переезжает в Америку, живет на берегу океана, попивает кенийскую арабику на террасе со звездно-полосатым флагом, развивающимся над ее чертовой охренительно красивой головкой. А потом бац! И вот тебе! Вместо выгодной партии — жалкий почтальон в лоснящейся синей жилетке. Какая нахер тут любовь? И опять же, это не повод нападать. А ты прав, капитан. Чушняков зыркнул на Петрова. Взгляд его оживился. Это и не было поводом. Думаешь, я не понимаю, что к отторгающей внешности можно привыкнуть? Легко. Я на своей шкуре испытал это. Но она так быстро отказалась от своих слов, от своих чувств, от своей любви. «Ко мне!» Она писала не вам. Она даже не попыталась понять, приложить все те слова, что она читала к моему рту, представить, что это я ей говорил. Это я проникала своим языком в ее чертов рот и трахала ее в каждом письме. Я, понимаешь, капитан? Имела полное право не представлять. Да ей просто не хватило ее куриного мозга понять, какое счастье ее могло ждать со мной. Наши души соединялись и сплетались. Они были созданы друг для друга. А она, сука, все взяла и испортила. Наверное, можно было просто вернуться домой. Она же не лишила вас семьи. Ты думаешь, я нужен вот им? Тюшняков кивнул в сторону двери палаты. Думаю, вашим жене и сыну не все равно. Херня. Им всем на меня плевать. И всегда было. Вся жизнь Марины — это Антоша, больной и несчастный. Сама того не подозревая, она заперла его в клетку своей заботы. Для меня там не осталось места. Да мне и не надо оно было. А его? Петров отчего-то сжал ручку так сильно, что кончики его розовых пальцев побелели. Сына вы любите? Чушников ничего не ответил, но через время добавил. А ее... Я ведь так любил ее, капитан. Как никого и никогда раньше. Она внушила мне, что я чего-то стою, а потом взяла и забрала это ощущение. Тюшников вскочил с подушки и приблизился к самому лицу капитана. Казалось, еще мгновение, и Тюшников схватит его за грудки. Сухие губы растянулись, Оголив желтые зубы подозреваемого, глаза его смотрели, словно в самое нутро Петрова. Взяла и забрала капитан. Одним своим видом. До сих пор перед глазами это ее перекошенное лицо, которое выплескивает. Нет ни океан страха, капитан, а бездну мерзкого отвращения. В ту же секунду мне захотелось давить ее тонкую шею так, чтобы она хрустела под моими пальцами, и этим сладким хрустом провозглашала на всю рощу, что она сожалеет о моей боли и принимает достойное наказание. «Да, капитан, так и запишите. И это самое главное. Я хотел наказать ее за то, что она лишила меня самого дорогого в моей жизни. Моей любви». Петров смотрел Тюшникову в глаза, но ничего к нему не чувствовал. А потом сам собой вырвался вопрос. «Вы сожалеете о чем-нибудь?» «Только об одном!» — шепотом прохрипел Тюшников, отсаживаясь обратно к спинке кровати. «О том, что пацан в тот день пошел именно через Филькину кручу!» Лицо Тюшникова исказилось горем. Он безмолвно повесил голову и затрясся. От хирургического отделения к соседнему радиологическому корпусу тянулась серая асфальтовая дорожка. Вдоль нее по обеим сторонам росли высокие стройные сосны. Рядом с лавочками ютились урны, выкрашенные свежей красной краской, глинцевато-поблескивающей на солнце. Где-то вдали орала сирена скорой помощи. «Курите!» — услышала Марина знакомый голос за спиной. Она обернулась. На нее снизу вверх смотрела низкорослая казахская уборщица, мать мальчишки, который оказался свидетелем преступления. Марина перестала рыться в сумке. «Не могу найти сигареты». «Держите!» — уборщица протянула Марине открытую пачку. Марина постояла в нерешительности а затем, кивнув, медленно вытащила одну сигарету. Марина глянула мельком на рядом сына. Антон, раскачиваясь, смотрел в одну точку. Из его наушников доносился тихий от музыки. Марина чуть отвернулась от него и чиркнула зажигалкой. — А вы? — Марина выпустила густую струю дыма. — Я не курю. Марина зыркнула на уборщицу и сделала новую затяжку. Я еще кормлю ребенка. Пачка так и валяется в рюкзаке, на всякий случай. Уголки губ Марины тронула еле заметная улыбка. Мадина. Уборщица вытянула перед собой худую лапку с тонким запястьем. — А мое имя вам, наверное, уже сказали следователи. Марина пожала плечами. Мадина кивнула и тут же добавила. — Удивительно, насколько вы близки с сыном. «Марина, я иногда вижу вас, как вы гуляете в парке, все время вместе, даже чувствую себя виноватой, что не могу так много проводить времени с Исааком. Мой сын болен». «А что с ним?» Марина ничего не ответила и снова затянулась. «Простите, что лезу с расспросами», — замялась Мадина. «Если без подробностей...» Расстройство психического характера. Он спокоен, когда слушает музыку. Без нее его накроет припадок. Антоше всегда нужно чувствовать ритм, мелодии, шагов, повторяющихся действий. Вас, наверное, это изматывает. Что вы? Марина выбросила недокуренную сигарету, достала из сумки влажные салфетки и тщательно оттерла пальцы. Я люблю сына. Он не может меня выматывать. Простите, но это нормально раздражаться. Не понимаю, о чем вы. Испытывайте ярость и злость. Даже к самому родному и близкому человеку можно. От этого никто не станет плохим. Не несите чушь. Дети — наш крест. И мы должны нести его до конца дней наших. Вам просто повезло больше. Никто не ваш крест. «Ни дети, ни муж. Только вы сами себе крест». «Да вы эгоистка. Думаете только о себе». «По крайней мере, у меня есть выбор». «Извините, нам с сыном пора». Марина отвернулась от Мадина и схватила под локоть Антошу. «Мне жаль, что с вами все это произошло». Где-то за спиной ответила Мадина. Марина стояла под руку с сыном на крыльце и не двигалась. Закрыла глаза. Подсвеченные слепящим солнцем, веки изнутри плыхали воспаленно-красными пятнами. В уши заливались птичьи трели и галдеж ближайшего перекрестка. Кончики пальцев перебирали гладкую, шелестящую ткань кортки сына. Марина мягко потянула на себя Антона. Он отдернул руку. Марина открыла глаза. антош как ни в чем не бывало, качал головой в такт музыки. Марина тяжело задышала, в голове запульсировала. Глотка будто медленно сужалась, перекрывая доступ к кислороду. Глаза Марины вытращились, она обернулась, но на крыльце уже никого не было. «Антон, пора!» — Марина сглотнула, снова взяла сына под руку и аккуратно повела его к выходу с территории больницы. Из открытого окна на втором этаже вслед удаляющейся паре Троекратно пропищала отработавшая микроволновка. Когда они вышли из трамвая, зарядила колкая морось. От остановки до дома нужно было идти не меньше 15 минут. Антон даже и не пытался ускориться. Он шел ровно так, как и всегда, короткими шагами и медленно. Холодные капли сыпались копьями на непокрытую голову Марины, мочили щеки и голые кисти рук. Порывистый ветер лапал ее под курткой. «Пойдем же скорее!» — она толкнула сына вперед. Марина пыталась обходить лужи, но ей это едва удавалось. Тряпичные кроссовки с каждым шагом набирали все больше воды. Через сотню метров набряклые найки стали мерзко хлюпать. Холодная влага поднималась все выше по ступням, растекалась реками по телу и, казалось, вот-вот затопит Марину изнутри. Она уже ничего не видела вокруг, все ее существо превратилось в одно сплошное чавканье. Стиснув зубы, Марина крепко держала Антона под руку и считала шаги. Через сквер, мимо магазина, дальше по узкой грунтовке, между сгоревшими бараками бомжей и стройкой, до самого их дома, торчавшего белой свечкой на фоне темного хмурого неба. Капли били по голове, били, били, били, Марина все никак не могла отделаться от чувства, что она тает под этой водой, исчезает, как затертый шагами прохожих рисунок, начерченный мелом на асфальте. Марина глянула на сына. Антон довольно улыбался. Из наушников его доносилась бойкая трескотня громкой музыки. Почти у самого дома Антон дернул Марину так сильно, что она, чтобы не свалиться в огромную лужу, прыгнула в сторону и вляпалась ступнями в вязкий, еще не поросший травой газон. Выбираясь из буры трясины, Марина набрала на кроссовке липкие комьи земли. В лифте Марина все смотрела и смотрела на свои старенькие найки. Мокрые, с ободками налипшей коричневой грязи, такие убитые. И жалкий. И ее вдруг заклотило крупной дрожью. Подбородок трясся, зубы стучали. Она подняла глаза. Антон впервые за время похода в больницу и обратно домой посмотрел на мать. Марина безотрывно сверлила сына взглядом. Кажется, она увидела в нем что-то такое, что показалось ей проявлением самого дьявола. И от того, что она заметила это, дьявол ужаснулся сам. Марина откинула назад голову и громко, трясясь всем телом, загоготала. Когда лифт, дзинкнув, объявил восьмой этаж и раскрылся, Марина вытащила руку из-под локтя сына и понеслась к двери их квартиры. «Мам!» — промычал Антон. «Мама!» Не обращая на него никакого внимания, Марина нащупала ключом скважину. Отперла замок и ввалилась внутрь. Не разуваясь, оставляя мокрые грязные следы на чистейшем светлом паркете, она прошла в кухню. Через несколько секунд она вышла оттуда самым большим кухонным ножом. Она стояла в коридоре и улыбалась Антону. Улыбка ее была безумная, растянутая, дрожащая. Рука сжимала толстую рукоятку ножа. Второй рукой она судорожно искала что-то в сумке. Антон смотрел на нее, не шелохнувшись. Марина, наконец, нашла сотовый телефон, быстро пальцами набрала что-то на экране, пробежала глазами по выскочившему тексту и тут же поднесла трубку к уху. «Алло!» — прохрипела она. «Демонтаж оконных решеток?» «Да. Да. Одно окно». «Демонтаж. Хорошо. Адрес». «Так, солнечный приулок, 32, квартира, 24. Можно завтра?» «Сейчас? Хорошо, давайте сейчас. Я пока все подготовлю». Марина нажала отбой. Она все еще не могла отдышаться. «Мам, зачем?» — спросил Антон. Глаза его испуганно бегали. «Хватит!» — крикнула Марина. «Тебе ясно? Хватит!» Она побежала в комнату к сыну. Антон все еще стоял в коридоре и не решался пойти за ней. Он никак не мог отвести взгляд от грязных следов на полу. Из детской раздался грохот. Антон аккуратно снял свои ботинки и потихоньку подошел к своей комнате. — Хватит! — орала Марина. — Хватит! Хватит! С каждым выкриком она всаживала нож в круглый динамик музыкальной колонки сына. Тонкое острое лезвие входило в упругую поверхность с присвистом. На выходе же оно оставляло после себя все новые и новые рваные и черные лохмотья. Марина кричала и кричала, а ее голос, наконец-то вырвавшийся из глотки, не мог вылететь сквозь закрытое окно и тихонько просачивался в поры стен. «Мама!» — в глазах Антона стояли слезы. Прикончив одну колонку, Марина принялась за вторую. Она кромсала мягкие динамики и долбила деревянный остов основы. Тонкие щепки отлетали на красный ковролин и усыпали густой вор с белыми иглами. «Это все ты!» Марина зашипела, подскочила к Антону и двумя резкими движениями вытащила из его ушей наушники. «И твой похотливый папаша! Сколько я молилась за вас!» Хотела, чтобы вам было хорошо и приятно. Жила вами. Тобой, Антоша. «Отдай!» — бессильно вымолвил Антон, но Марина выставила вперед руку с ножом. Лицо ее расплылось в дикой улыбке. Антон замотал головой и попятился назад, а Марина упала на пол и продолжила втыкать нож во все, что попадалось ей под руку. «Это ты! Ты! Ты! Ты!» И только когда в коридоре хлопнула входная дверь, Марина вдруг остановилась. Она опустила руку. Пальцы рожались сами собой. Нож выскользнул и упал на пол, на слой деревянных щепок. Дождь устал, и по подоконнику закапали редкие капли. Сквозь квадраты решетки окна Марина увидела на сером бархате неба радугу. Чёрт! Марина поднялась с колен и выскочила за сыном на улицу. Марина бежала той дорогой, что они шли к дому. Ни во дворе, ни у магазина, ни между бараками и стройкой, ни даже в сквере Антоши нигде не было. Марина рыскала глазами между парковых лип и лиственниц не находила знакомой фигуры. Каждый, у кого она спрашивала о долговязом мальчике в черной куртке, пожимал плечами, мотал головой. А то и вовсе молча пробегал мимо, притворившись, что ничего не расслышал. Марина понимала, что у нее совсем нет времени. Без музыки у Антона начнется припадок, а в ушах у него сейчас нет ни единой мелодии. Боже, боже, что же она натворила? Марина остановилась между деревьями. Она отчаянно дергла головой по сторонам, но ее взгляд ловил лишь пустые пейзажи. Ногти впились в ладони. Никого. Марина подняла голову. В клубах серых туч показалась форточка в лазурное небо. Мимо Марины порскнула маленькая птичка. Глаза ухватились за нее. Печушка взмыла над мокрой от дождя сторожкой автостоянки и скрылась за маленьким домиком. Марина обошла автостоянку. Дошагала до небольшого железного мостика над трубой теплотрассы, За ним, на заброшенном пустыре, в высокой жухлой траве что-то зашевелилось. — Ися, зачем мы здесь пошли? Из-за травы Марина услышала голос уборщицы. — Мам, он меня зовет! — тут же послышался голос мальчика. — Да кто он? — спросила показавшаяся из-за бурьяна Мадина. Заметив Марину, она остановилась. На лице ее было выражение, как будто она увидела призрак. Она заслонила собой черноволосого сына. Высокие, все еще тугие стебли травы в середине пустыря снова зашевелились. Из бурьяна послышался стон Антона. «Сынок!» — Марина ринулась в траву. Отводя руками колючие, усыпанные каплями стебли бодика, Марина пробиралась вперед. Ноги подворачивались на осколках кирпича. В руки впивались обломанные веточки сухостоя. Наконец Марина увидела дёргающиеся подошву ботинок Антона. Он лежал на боку и хрипел. Голова его была запрокинута, глаза закатились, веки подрагивали. «Помогите!» — инстинктивно заорала она. Марина взяла сына под руки и потянула на себя. Его обмякшее тело было невносимо тяжелым. «Давай же!» — Марина стиснула зубы и сделала еще рывок. Сзади послышались тяжелые шуршащие шаги. Марина обернулась. «Взял!» — капитан Петров подхватил Антона на руки. «Идем!» — Марина повиновалась. Спотыкаясь, она торопилась за Петровым, ни на секунду не сводя глаз болтающихся ног Антона. «Юж твою дивизию!» Круглый напарник капитана Петрова, стоявший рядом с уборщицей Тулиева и ее сыном на краю пустыря, поднял руку и почесал затылок. Эка его! — Заткнись, Кольцов, звони медикам! — Надо сейчас! — крикнула Марина. Петров с Антошей на руках развернулся, и на фоне вышедшего солнца он показался ей светящимся крестом. — Они могут не успеть. Нужен ритм прямо сейчас. Музыка, сейчас же! «Кладите его!» — крикнула Мадина Кольцову. «Аккуратно! Вот так, прямо на дорожку!» Антона трусила, глаза закатывались еще сильнее. Петров медленно опустил его на старый, растрескавшийся асфальт. «С телефона может!» Кольцов включил блотняк на телефоне, но Антону становилось только хуже. Марина осела на землю к сыну. «Антоша!» Она трясла его за руки и плакала. «Антоша!» «Что он любит?» Мадина кинулась к ней. «Ну, говори!» Марина замотала головой и зарыдала еще сильнее. «К черту! Думаю, Джексон ему точно понравится!» Мадина два раза стукнула ногой по дорожке и два раза хлопнула в ладоши. Еще и еще. Она начала отбивать ритм песни земли. Снова и снова. «Та-та-та-та-та-та-та-та, вот и баутас «Ися, вступай!» — Мадина кивнула сыну. Исаак дождался момента и вошел в ритм своими хлопками. «Быстрее!» — заорала Мадина Кольцова с Петровым. «Подхватывайте ритм, ноги и руки!» «Та-та-та-та-та-та-та, та вот и баутас Петров ничего не мог с собой поделать. Его ноги сами начали двигаться в такт музыки. Ритм соединялся с ударами сердца и, пройдя сквозь него, выходил наружу четким звуком. Стук каблуков форменных ботинок усиливал ритм, заданный Мадиной и Исааком. Петров посмотрел на опешившего Кольцова, но продолжал топать с особым усердием, отдавая всего себя каждому удару. Кольцов хотел было что-то сказать вышедшему за рамки уставного поведения напарнику, Но, может, случай был особой важности, а может, из-за чего-то еще. Но он захлопнул отвисшую челюсть и принялся топать вместе со всеми. Марина наклонилась к Антону. На новом витке ритма, попав ровно в такт, она тихонько замычала сыну в самое ухо, напиваемую всеми мелодию. На его щеке капли ее слезы. Вдруг в храме на остановке зазвучал сухой громкий благовест ко всенощной. Медный отрывистый гол большого колокла подхватил общий ритм, отбиваемый кучкой людей на пустыре. Марина почувствовала невероятное облегчение. Вместе со слезами из нее будто выходила черная мутная слизь, в которой, как в формальдегиде, много лет плавало ее сердце. Ей больше не нужна была никакая отдельно взятая свобода, не фальшивая привязанность к человеку, который казался ей родным, а на деле оказался дьяволом, немнимое служение во имя собственной гордыни. Ей нужно было вот это. Контакт. Встреча со всем тем, что сейчас смотрела на нее через траву, деревья, камни в трещине асфальта на ее некрасиво раскинутые по земле ноги в грязных кроссовках, разномастные ботинки этих странных людей, отбивающих ритм, и Антошины щиколотки, худые, тоскливые, со светлыми завитками волос. Это все рождало в ней что-то такое светлое и чистое, что не помещалось ни в сердце, ни в голову, и чему она пока не могла найти слов. Если бы только Антоша сейчас услышал ритм, внезапно пронеслось в голове у Марины, только бы он его услышал. И тело Антона ослабло. Он снова смог сделать глубокий вдох. Откинутая назад голова стала постепенно подниматься. Марина подхватила ее и положила к себе на колени. Глаза Антона закрылись, а потом снова распахнулись. Он смотрел наверх, и Марине казалось, что в его голубых, крапчатых радужках плещется небо. Когда Антон отдышался и пришел в себя, колокольный звон и отбиваемый всеми ритм уже закончились. Мадина, Исаак, Кольцов, Петров и Куча, повылезавших на балкон из зевак, смотрели на него. Антон блуждал взглядом по всему, что его окружало, и улыбался а затем резко повернулся к Марине и посмотрел ей прямо в глаза. «Мама, от тебя так вкусно пахнет!» Антон продолжал улыбаться. «Он впервые произнес целое длинное предложение!» Голос его звучал тихо, уверенно и нежно, как никогда прежде до этого. «Чем?» «Цветущим садом, сразу после дождя?» Марина улыбнулась в ответ. Антон медленно поднялся на локтях, а потом села рядом с матерью на мокрую траву. Марина смотрела на сына, на умытые водой черные стволы деревьев и мягкого золота листву, на влажную волну шиферных крыш, окруживших их домиков, на вздыбленные волосы, тянущиеся антеннами к небу, устаившихся людей и вдруг засомневалась в четкой грани между жизнью и смертью. Она ясно поняла, что все есть одно, и что делить эти две возможности пребывания невероятно глупо. Марина придвинулась ближе к Антону и положила руку ему на плечо. «Я видел его!» Антон взял ее за руку. «Кого, сынок?» «Джексона, мама!» Представляешь, он готовился там на сцене к концерту, и это было чертовски зажигатель.